шест равела закончив читать записки из ягодины отец михайло какое-то время таращился на стену в квартире стояла жара и окна были широко распахнуты. мягкий сквознячок колыхал пламя свечи, которая своим трепещущим отблеском оживляла стену, но не отца михайла он находился в том странном состоянии почти приятного отупения когда человек не ощущает никаких потребностей, даже мыслить. Иногда человек пребывает в таком состоянии всего несколько минут, а иногда оно может продлиться часами. Когда большая свеча сгорела примерно на 10 сантиметров своей высоты, Микки, безо всякого на то желания, оказался в ванной комнате. И точно так же, без осознанного желания, он выдавил на зубную щетку немного пасты, и начал чистить зубы. Когда Микки, склонившись над раковиной, тер зубы, ему показалось, будто он слышит в своей голове голоса. Священника охватила тревога, медленно, но упорно нараставшая. Микки перестал чистить зубы и тотчас же сообразил, что голоса доносились извне его головы и даже извне ванной. Зубной щеткой в руке и хорошо сформированной пеной защищавшие его губы, он встал в дверях прихожей и прислушался. Из общего коридора дома послышался очередной женский крик, и сразу же во ему звонкий звук громыхания металла по ступенькам. Крики продолжили ритмически повторяться и тогда, когда по зданию прогремели чьи-то бегущие шаги. Микки не успел даже выяснить, что происходит, как услышал сильный стук в свою входную дверь. сопровождавшейся мольбой о помощи. «Сосед! Отче! Откройте!» Микки, как лунатик, направился к двери. И только когда он остановился перед своим оборонительным сооружением из обувной тумбочки и стула, священник почувствовал нечто, очень похожее на страх. Он неуверенно обратился к двери. «Кто там?» Стук не прекращался. «Откройте, отче! Это я, Райка!» Райка Кесерович, с первого этажа. Микки попытался найти предлог, чтобы не открывать. Например, что он принимает души голый или что-то в таком роде. Но громкий стук и призыв о помощи посреди ночи лишили его времени на выдумки. «Сейчас!» — крикнул он в сторону двери, положил зубную щетку на обувную тумбочку и принялся разбирать оборонительную конструкцию. Он аккуратно вытащил служивший клином стул — и оттащил тумбочку от двери. Все время, пока Микки снимал цепочку и открывал дверь, женщина на лестничной клетке непрестанно просила о помощи. «Он вернется! Поторопитесь, отче! Он вернется!» Стоило Микки открыть дверь, как соседка плечом вперед ворвалась внутрь. В руках у нее была корзина с бельем. Увидев, какие обширные меры предосторожности предпринимал сосед-священник, Райка перепугалась еще больше. Открыв рот, она застыла посреди комнаты, зажав в руках голубую пластиковую корзину для белья. Левая бретелька летнего платья упала с ее плеча, что придало ей некий флер незащищенной невинности. — Что этого тут творите? — проговорила она неуверенно. — Никогда не знаешь, — пробормотал мики, потряс немного стул, чтобы проверить, насколько прочно он закреплен, и только после этого вошел в комнату. Увидев его с пеной на губах, Райка пронзительно взвизгнула. «Отче, что у вас случилось?» Пробудившийся Микки догадался, что это из-за пасты. Он жестом успокоил соседку и пошел в ванную прополоскать рот. А вернувшись в комнату, застал Райку, стоявший там, где он ее оставил. Но соседки явно отлегло от души, когда она увидела священника умытым. Я пошла с фонариком на батарейке на чердак развесить белье. И тут из темноты на последнем этаже появился он. Вот с таким! Райка хотела рукой показать и чуть не выронила корзину. Но все же несколько предметов кружевного белья выпали из корзины на ковер. Райка нагнулась, чтобы подобрать их. Черт, не знаю, как это называется. Какой-то стержень. То, что воры применяют для взлома. Выглядел он страшно, как маньяк. Когда Райка присела на корточки, чтобы собрать разбросанные трусики, маечки и бюстгальтеры, тонкое летнее платьишко немного задралось, обнажив ее голые ляжки. Он пошел на меня. Я так перепугалась, что уронила фонарик. Я даже лица его не успела разглядеть. Он обижал, но наверняка вернется. Но я не могу развесить белье во дворе. Кто-то опять перерезал веревку. «Должно быть таксист. Этот человек вправду малость того. Я вообще не люблю из-за него развешивать во дворе такие вещи». Райка подобрала с ковра черные кружевные трусики. «А мама сейчас не со мной. Она ненадолго уехала к брату. Приглядеть за его детьми. И света нет. Пришлось руками стирать все самое необходимое». Отец Михаила таращился на черные кружевные трусики и размышлял о том, как чудно, что и священники одеваются в черное. Только вот священников в черных сутанах, хоть они и проповедуют веру в живого Бога и воскресенье, люди воспринимают как вестников смерти и неохотно общаются с ними, как на улице, так и в церкви. А черные кружевные трусики действуют как раз как призыв к общению. Райка тараторила без умолку «Я все еще дрожу. Что с нами происходит? В своем доме человек не может развесить белье. Будто нам недовольно бомб. Просто ужасно. Мне этого не вынести!» Соседка уткнула голову в мокрые трусики и зарыдала. «Ну вот, прям как на похоронах», — подумал Микки. «Правда, из черного у соседки были только те самые трусики на лице». Ее платье было красное, с мелкими цветочками, бретельками и застежкой впереди, да еще и неприлично короткое. Как думаете, он вернется? Заплаканная, покрасневшая, но миловидная, даже несмотря на довольно большой нос Райкино лицо, вынырнула из черных кружевных трусиков, как из вуали. Отец мики занятый вопросами жизни и смерти, подумал, что соседка имеет в виду Христа и его второе пришествие. и утвердительно кивнул головой. Он очень хотел утешить Райку, но та ужаснулась неотвратимости за свидетельственной священником. — И что же нам делать? Вызовем полицию? — Зачем нам вызывать полицию? — озадачился мики Не думает же она в самом деле, что полиция ускорит второе пришествие и всеобщее воскресенье? Необычная сцена предстала перед его глазами. как все полицейские патрули в городе с руками воздетыми к небу возглашают на арамейском «Маран Афа! Гряди, Господи!» «Не по нраву мне иметь дело с полицией!» «Ну, а я одна в квартире!» — не угомонялась Райка. «Даже и не знаю, что будем делать, отче!» До сознания Мики начало медленно доходить, что соседка в действительности говорит о грабителе. Внутри у него все похолодело. Вероятно, незнакомец хотел проникнуть к нему, чтобы забрать остаток рукописей. И не наткнись на него, случайно, Райка, кто знает, что бы случилось. На столе лежала открытая коробка из-под конфет, а рядом с ней вынутые бумаги. Микки задумался о том, как их спрятать, не привлекая нездоровое внимание истеричной особы. Я вся дрожу, никак не могу перестать. Райка неуверенно поднялась с пола. Добрела до кресла мики и рухнула в него. — У вас найдется какое-нибудь успокоительное? Бенсидидин? Или, может, какой-нибудь крепкий напиток? На мгновение Микки подумал, что женщина двинулась к бумагам. К счастью, она их даже не заметила. мики подошел к комоду. — У меня есть домашняя ракия, — произнес он деловито, как санитар скорой помощи. — Какой у вас здесь беспорядок? Райка быстро окинула взглядом комнату. в одни вижу едите только консервы а виски у вас случайно нет нет ладно можно и иракюо и немного обычной воды пожалуйста райка зажмурилась и откинула голову назад нервозно провела пальцами по волосам подмышки у нее были свеже побритыми микки бросил беглый взгляд на входную дверь оборонительное сооружение выглядело солидно Священник вскользь посмотрел на рукописи на столе, стараясь, чтобы соседка не перехватила его взгляд. Потом достал бутылку из стопки из комода и налил ракию и травмированной женщине, и себе. Спиной Микки заслонил свет свечи и не очень хорошо видел, что делает. Капли ракии пролились на комод и на пол, заупокоенных. Подумал Микки, обошел корзину с бельем и протянул гость Иракию. — Просто не знаю, что делать. И как я буду спать сегодня ночью в пустой квартире? Как бы это ни оказался какой-нибудь ихний командос. Повела Райка носом, показывая вверх и поднесла стопку карту. Быстрота, с которой она опустошила стопку, удивила священника. — Налейте мне еще, пожалуйста, и немного воды, если можно. Микки пробормотал что-то вроде «да, сейчас только» и пошел к комоду за бутылкой. Райкия, судя по всему, подействовала в первую очередь на Райкины веки. Голубые глаза у нее были немного выпучены, а веки после первой стопки опустились наполовину и придавали ей заспанный вид. Ресницы соседки были слишком сильно накрашены тушью. «Я действительно не могу больше этого носить. Чего еще нам ждать?» — Господи Боже! — Микки подлил гостья, на этот раз она выпила только полстопки и прохрипела сиплым голосом. — Воды, пожалуйста! — Микки пошел на кухню. Занятый поиском чистой чашки, священник размышлял о том, насколько странно, что у него в квартире среди ночи сидит соседка с кучей кружевных трусиков, тогда как его жены дома нет. Стараясь не пролить воду, Микки поспешил обратно в комнату. и застал такую картину. Соседка развалилась в кресле. В руках она держала несколько листов, которые выхватила из стопки бумаг, еще не прочитанных мики Хихикая, Райка блуждала взглядом по строчкам. мики застыл в дверях. Райка вскинула взгляд и, смеясь, смерила им хозяина. «Сынок, это какое-то порно?» «В рукописи...» Микки молча подошел к ней, поставил чашку на стол и чуть ли не силой отнял бумаги. Пока он энергично укладывал рукописи обратно в коробку из-под конфет, Райка отпила воды, а затем, задев Микки, взяла бутылку и сама подлила себе еще раки. — Я думаю, отче, — изрекла соседка шаловливо, как человек, сведущий в этих вещах, — никакое это не порно. это Микки не знал, что ей сказать, и не открыть лишнего о таинственных путевых записках. Это исповедь одного прихожанина. Не поверив ему на слово, Райка серьезным видом кивнула головой, отпила немного раки и снова развалилась в кресле. Микки не знал, куда девать коробку, и удовольствовался тем, что отнес ее на книжную полку, чтобы она была перед глазами. «А правда вам приходится выслушивать всякие исповеди?» «Да, отче?» Развалившаяся Райка забавлялась чашкой. «Как вы с этим справляетесь? Полагаю, вас это не трогает, да?» или Микки присел на краешек софы. Держался он очень осторожно. Избегая смотреть на приставучую женщину, священник уставился на корзину с кружевным нижним бельем. Она не и надета трусики, если она все выстирала?» — задался он вопросом. И, конечно же, сразу невольно начал размышлять о технических деталях, связанных с отказом от ношения белья. И о плюсах такой практики в теплую погоду. В комнате-то было очень тепло. Микки опустошил стопку с ракией. Соседка глубоко вздохнула. «Я действительно не знаю, что мне делать». но я не хочу этой ночью оставаться одна. Райка отпила еще немного раки, сморщилась и схватила чашку с водой. Я небольшая любительница раки. Не знаю, может, позовем кого-нибудь или... Внезапно она расхохоталась, даже немного поперхнулась. Ух, или как в фильмах, лягу спать здесь у вас на софе Микки онемел. Я могу исповедаться вам. То, что здесь написано...» Райка показала рукой в направлении стола, но поскольку на нем стояла только бутылка с ракей, она с некоторым трудом поискала взглядом коробку по комнате. «Ничто в сравнении с тем, что я ношу на душе». А пока Райка скрещивала ноги, Микки наблюдал, как задирается ее короткое платьишко. Слишком короткое для такой женщины. Нижняя пуговица на нем была расстегнута. «Куда это годится?» — подумал Микки. На бедре Райки красовался ужасный синяк. «Интересно, она ударилась обо что-то? Или ее кто-то побил?» — размышлял священник. Ноги соседки, при свете свечи блестевшие, как у перечищенной скребницы кобылицы, наконец успокоились в новом положении. «Может, исповедь поможет? Не знаю. Как вы думаете, отче? Уже полупьяная?» Райка явно выпила что-то еще до того, как вышла вешать белье, а на то и дело заглядывала Микки в глаза. Нос у нее почему-то стал длиннее и задергался. Отец Михайла старался сохранить строгий и официальный вид. «Должна помочь», — недовольно пробормотал он и уставился на свои клетчатые тапочки. «А правда, как это происходит? Я вам рассказываю все, что я мутила, а потом... Что вы делаете потом?» «Ничего я не делаю. Господь делает», — проворчал отец Михайла. «Хорошо. Что делает Господь?» Микки почувствовал себя пленником в собственном доме. Его тюремщица нагнулась и угрожала ему своим длинным узким носом и глубоким декольте. «Сейчас не к месту». «Почему? Думаете, я слишком грешна, чтобы вы меня исповедовали? Не хотите меня исповедовать?» «Даже если от этого зависит моя жизнь!» Казалось, Райка была готова расплакаться. «Приходите на днях в церковь, тогда мы сможем. Исповедуйтесь у меня. А еще лучше у отца Раи, он старше меня, и вам, пожалуй, будет легче общаться с ним». По Райкиному лицу пробегали волны судорог. «Но я желаю исповедаться вам, и сейчас!» Разве что не гаркнула она. Микки от неловкости затряс ногой, тапочку упала, и Микки заметил дырку на носке. Он медленно вывернул ногу обратно в тапочку. «Я слыхала, что исповедь может зачеркнуть прошлое, да просто очистить человека. Это правда?» — продолжила соседка более спокойным тоном. Ее голос лишь слегка подрагивал. «Разве такое возможно? Зачеркнуть прошлое? Стереть его?» Решительно, как какой-нибудь шаман в церковной форме, Райка кистью руки с расставленными пальцами медленно стерла пустоту перед собой. Покаяние. Это вам не удаление аппендицита. Ничего не выйдет без покаяния перед Господом. Микки попытался вернуть разговор в церковные рамки. Ладно, я покаюсь. Почему бы нет? Райка никак не хотела отказаться от идеи исповедаться. правда как это происходит я приду к вам представлюсь да отозвался со вздохом мики назовете свое имя в крещении равила как как растерялся мике равила это мое имя в крещении равила кесерович в глазах соседки отразилась искренняя грусть понятно вам что я не могу так представиться равила кесерович Кто еще может дать ребенку такое имя? всё счастье, что меня с детства все кличут райкой. Звучит тоже не слишком красиво, но все же сойдет. Я думала изменить имя и удостоверении личности, но уж больно это сложно сделать. Микки с пониманием кивнул головой. Итак, значит, я представлюсь и потом рассказываю все, что накопилось? Ладно. грешная я, брат, отча. Но не потому, что хотела. Так выходила. Жизнь. Равиола Райка явно решила исповедаться любой ценой. Я знаю, что обо мне говорят. Что меняю мужчин, как кто-то меняет... Женщина огляделась, и ее взгляд упал на корзину с бельем. Как кто-то меняет трусы. Микки становилось все неприятнее. И на что это похоже? Принимать исповедь без сутаны? Да еще в тапочках. А еще это кружевное белье. Я прежде всего одинокая особа. Но это не значит доступная. Правда, отче, поверьте мне. Микки начал было говорить, что он никогда и не думал о ней, как о легкодоступной женщине. Но соседка Равиола Райка на полном серьезе продолжила исповедоваться. Если говорить о моих пороках, то начинать нужно с того, что я люблю выпить. Райка подняла стопку, Отпила глоток и снова заговорила. «Люблю, брат, отче. Иначе мне все кажется каким-то серым и грустным. Вы и сами знаете, как это бывает. Какая компания без выпивки? А я люблю общаться с мужчинами. Даже с босиками. Они мне кажутся более честными и порядочными. Сони простые, брат. Разве не так? И я с ними расслабляюсь». Но вся беда с мужчинами в том, что они всегда хотят продолжать общение в постели. — И я им там в постели просто составляю компанию, — расхохоталась Райка. Микки и ее слова показались вполне логичными, и он с важностью кивнул головой. — Эх, мужчины, хотящие существа! — Wishful beings, wishful beings — желающие существа. Равиола Райка опять подняла стопку и отпила. Ее взгляд задержался на корзине с бельем. И тут она совершенно неожиданно разразилась плачем. Священник оказался в затруднительном положении. Подлить ли соседке еще раки или убрать бутылку? И это кружевное белье заплаканная женщина показала на корзину. Я ношу его не потому, что хочу выглядеть, не дай Боже, вызывающе, эротично. Да, чтобы этот таксист распускал свои слюни. Нет, а потому, что по опыту знаю, что частенько попадаю в ситуации, когда мне приходится раздеваться. Так пусть, по крайней мере, белье будет красивым, понимаете? Чтобы не позориться. Отец Михайлов все понимал. Он снова подумал о дырке в своем носке. Ну вот, болтаю, как какая-то шлюха. Мать меня терзает, постоянно повторяет, что мне срок выходит выйти замуж, что останусь в старых девах, да не в обычных, а потасканных. Раньше она звала меня Райкой, а теперь намерена Равиолой, с ударением. И почему она дала мне такое имя, если хочет меня за заеб... Ой, извините, отча... Райка нагнулась вперед и зарыдала. Чашка с недопитой водой опрокинулась на ковер. «Разве я найду кого серьезного? Да и настоящих мужчин больше нету. Они исчезают изо дня в день, как тюлени». Отец Михаила не знал, куда деваться. Ему было крайне неловко в майке и тапочках выступать в роли священника. А если бы он встал, подошел к заплаканной женщине и положил ей руку, скажем, на плечо, то это бы выглядело как опасное сближение. Соседка подняла заплаканное лицо. Она немножко успокоилась, всерьез задумалась над проблемой вымирания настоящих мужчин. — А ведь правда, разве и вы не замечали этого? Настоящие люди исчезают, настоящие мужчины. Каждый день их становится все меньше. Оба замолчали, крайне озабоченные. Равиола подлила себе еще ракии. Их молчание нарушил телефонный звонок. Микки вскочил с Софы. На проводе была звезда она. Едва переводя дыхание, шепотом, она поведала Микки, что с мужем творится что-то страшное. Когда она встала попить воды, то увидела, что чеда куда-то ушел. Посреди ночи. Она разволновалась и заметалась по дому, раздумывая о том, что делать и кого позвать. А потом он неожиданно появился в дверях с... Ну, с тем, чем грабители обычно пользуются для взлома квартир. Как же он называется? Отмычка, фомка, не знаю. В общем, появился с той фигнёй в одной руке и батареей в другой. Совершенно обезумевший. Микки вдруг почувствовал невероятное облегчение, хотя и не понимал до конца из-за чего. Звезда она возбужденно пересказывала, как она пыталась расспросить Чеду, выведать у него, что происходит. Но он упорно молчал, вытолкнул ее из комнаты и запер дверь. Звезда она перенесла телефон на кухню и оттуда позвонила мике Она не знает, что еще ее сумасшедший муженек может сотворить, да и за детей боится. Жена художника настойчиво упрашивала мике прийти к ним и побеседовать с Чедой. С ним он наверняка захочет поговорить. А если муж не успокоится, произойти может все, что угодно. Кто знает, может, он ее спящую забьет ночью своей Фомкой. И не только ее, но и детей. Когда человек в таком состоянии, то не знаешь, чего от него ждать. Микки по телефону попытался успокоить звездану. Ему совсем не хотелось идти куда-то посреди ночи. Но потом, увидев, как расстроенная Райка подливает себе ракию, он быстро передумал. — Хорошо, я приду. Через несколько минут. — Спасибо тебе, Микки. До встречи. Прошептала звезда на и положила трубку. Равиола держала стопку у лица и с трудом, приподнимая тяжелые веки, смотрела на отца Михайла. — Ночное вторжение? Куда пойдем? — Я должен идти. Срочное дело. — Умер кто-то? В искреннем соучастии Равиола нахмурила лоб. Отец михайло кивнул головой. Равиола залпом допила ракию, поставила стопку на стол и привстала. «Да — Да-да, что ж, идем. — Смерть зовет. То есть, — задумалась она, — о каком именно призыве может идти речь. От быстрого подъема у нее немного закружилась голова. Я провожу вас до квартиры и потом пойду. Равиола энергично отмахнулась рукой. «А нет, так не пойдет. Я иду с вами». «Но я же не могу привезти вас в дом к покойнику», — поспешил возразить Микки. В комнате было довольно темно, и потому не видно, как он покраснел. «Но вы же не захотите, наверное, оставить меня одну?» «А маньяк? Командос может вернуться в любую минуту». Соседка поглядела на священника с такой искренней грустью в глазах, что толика той грусти передалась и Микки. «Я все-таки еще живая, а покойник? Ему спешить некуда. Разве не так? Нет-нет, я одна не останусь, ни за что. Хотите этой ночью еще и меня отпивать Вам будет легче отпеть разом двоих, так что ли?» Микки засуетился, бегая по комнате, как будто собирался в приход. Обулся, надел сутану, и все это время священник напряженно размышлял о том, как ему проще избавиться от бедовой женщины, присосавшейся к нему, как клещ. «Идемте, я отведу вас в вашу квартиру. У вас не возникнет никаких проблем. Тот человек не вернется». Равиола махала головой. «Нет же, нет! Я пойду с вами!» Микки отодвинул обувную тумбочку и стул от входной двери. Открывая дверь, священник сообразил, что оставлять рукописи в квартире не стоило, и пошел в комнату за коробкой. Равиола побрела за ним, как собачонка, правда, немного подвыпившая. У лестничной площадки в квартиру заползла темнота. — У вас нет фонарика. Как же мы без него? — запричитала испуганно Равиола, скорее для того, чтобы развеять свой страх. Вспомнила. Если тот гад не украл мой фонарик, тогда он должен быть где-то здесь, на лестнице. С коробкой в одной руке и зажигалкой, которую он зажигал каждые несколько секунд, Микки шагнул на лестничную площадку. Соседка повисла у него на той руке, в которой кавалер держал коробку из-под конфет. Микки подумал, что она хочет вырвать у него рукописи и выдернул руку. — В чем дело? — прошептала Равиола. — Я только возьму вас под руку. «Неужели это запрещено духовым лицам?» «Духовным», — поправил ее Микки. Невольно он позволил ей прильнуть к нему. Они заперли дверь и медленно в стробоскопическом свете пластмассовой зажигалки начали спускаться вниз по ступенькам. Когда они дошли до двери квартиры Кесеровичей, Микки остановился. «Я буду кричать», — слегка заплетающимся языком прошептала Равиола. Микки понял, что соседка говорит серьезно. Он лишь вздохнул и продолжил с ней путь к выходу из здания. На улице было темно, но серый асфальт и истинное черное небо различить было можно. Равиола прижалась к священнику так, что он едва мог идти. «Нужно было поискать фонарик», — прошептала переполошенная женщина. Сказывалась Ракия. Кое-как они добрались до угла. микки все время про себя повторял вторая параллельна вторая параллельна они вышли на чедену улицу и двигаясь посредине проезжей части дошли до его дома зашли внутрь входная металлическая дверь долго и громко скрипела мики снова достал зажигалку чтобы ее быстрым пламенем осветить лестницу что додвинулись прошептала равила пламя зажигалки на мгновение высветило сонное соседкино лицо с широко раскрытыми глазами. Микки остановился. Равиола прилипла грудями к его руке и согревала ее, а бедром прижалась к его ляжке. Священник стремительно понесся обратно на улицу, волоча за собой растерявшуюся женщину. — Что это было, а? — Равиолу охватила паника. На улице Микки попытался объяснить ей, что дело так дальше не пойдет, что он все же священник и не может привести ее в дом с покойником. Госпожа Агата, которая уже привычная удушья не давала заснуть, в открытое окно углядела две фигуры в темноте. Как ей поначалу показалось, фигуры двух женщин, которые шепотом переговаривались у входной двери жилого дома художника. Дверь со скрипом закрывалась под действием старой автоматики, и Агата смогла лишь догадаться, что женщины о чем-то раздраженно спорят. Та, что была в коротком платьице, прижалась к женщине в длинном вечернем платье, и эта госпожа Агата разглядела. От угла улицы тихими шагами к ним подходил кто-то с фонариком. Агата с возбуждением предвкушала момент, когда его свет упадет на двух загадочных особ, стоявших в неприличной близости друг к другу. Когда, наконец, незнакомый ей обладатель фонарика осветил фигуры у входа в дом, Агата чуть не вскрикнула. Прижавшись друг к другу в любовном объятии, на улице стояли ее священник и какая-то женщина. Женщина в предельно коротком платье показалась Агате знакомой, но это точно была не попадья и не жена художника. — Бабник просахаренный! Опять с коробкой конфет! И что опять здесь? Только с другой! — размышляла Агата. Человек с фонариком вежливо отвел свет от непристойной парочки и, поприветствовав ее, прошел мимо вниз по улице. А Агата, уже находясь в плену предубеждения, никак не могла взять в толк, что делать незнакомой женщине в объятиях мики перед домом художника. Единственное, что ей пришло в голову, это сцена из какого-то американского фильма, который показывали по телевизору. Там брачные пары придумали игру со сменой партнеров. Весь фильм Агата не посмотрела, но сцены оргий, в которых женщины на глазах у всех раздевались и бросались на диваны с любым без разбора, показались ей тогда отвратительными. Она и подумать не могла, что священник так преуспел в своем порочном сластолюбии. Вроде бы все было логично, и все же, что много, то много. Да еще в Сутане, как будто потерял всякую совесть. У ворги тоже нужно знать меру. Агата с трудом заставила себя оторваться от окна. Она испугалась, что задохнется. Села в кресло и вполголоса прочитала все молитвы, которые только смогла вспомнить. Микки и Равиола вернулись к своему дому. По дороге Микки сумел убедить свою соседку пойти в ее квартиру. Священник пообещал, если потребуется, он останется на всю ночь и не сомнёт глаз, охраняя её. На самом деле он планировал дождаться, пока Равиола заснёт, и потом тайком выйти на улицу и вернуться уже в одиночестве к Чеде и Звездане. Всё вроде бы шло по плану. Только когда уставшая соседка наконец заснула, Микки расхотелось идти к друзьям. Он решил уладить всё по телефону. вернулся в свою квартиру, придвинул тумбочку к входной двери и втиснул стул. Позвонив друзьям, Микки узнал, что ситуация немного успокоилась. Звезда она рассказала ему шепотом, что Чеда отпер дверь комнаты и, наконец, заговорил. Он объяснил ей, что пытался взять какие-то материалы со стройки неподалеку для своей иконы с вратами, но столкнулся со сторожем, испугался и убежал. Чедо признался жене, что был слишком зол и напуган, чтобы сразу рассказать ей о неудачной вылазке. Да и стыдно ему немного было. Вроде взрослый человек, а ворует ночами на стройплощадках. Весело прокомментировал Микки на радостях, что все прошло так безболезненно. Священник с облегчением снял сутану, разулся и сел в кресло. Ему показалось, будто кресло все еще хранит тепло соседкиного тела. Микки вспотел. Потрескивающая свеча почти догорела. Выдыхавшееся пламя отбрасывало по комнате неверные тени. И только посредине ковра прочно стояла синяя пластиковая корзина, полная кружевных трусиков и бюстгальтеров. О корзине и Михайло, и Равиола позабыли напрочь. Микки встал убрать коробку с рукописями под софу. Обходя корзину, он остановился. Больше всего в ней было черного белья, но попадались и красные и синие и белые трусики и лифчики. «Трехцветный флаг», — подумал Микки. На мгновение ему взбрело в голову, что было бы совершенно нормально рассмотреть белье, тем более, что оно было стиранное. Но он тотчас же застыдился своего желания. «И что это значит? Нормально?» — разозлился на себя священник. Он схватил коробку с комода и пошел убирать ее под софу. «И где эта моя сумасшедшая соседка усмотрела порнографию?» — размышлял Микки, пока кряхтя и пыхтя становился на колени и заталкивал коробку в свой тайник под софой. Пытаясь припомнить, о чем он думал до вторжения в его квартиру Равиолы, мики в ту ночь заснул в кресле. Проснулся священник только утром из-за шума на улице. Жена Чомба, Милка, ругалась с соседом из-за мусора, который не был брошен в контейнер, а оставлен в мешке вонять перед домом. Микки попробовал вспомнить свой длинный и странный сон, из-за которого он проснулся весь в поту. Но так и не смог. Зато, когда после завтрака священник взял рукописи и продолжил читать, он хоть и избегал клятв, но мог спокойно поклясться, что прошлой ночью видел во сне именно то, что записал таинственный автор во время своей остановки в пути в Чупри в стародавние времена римском поселении Хареум Марги.